Глава девятнадцатая. Понедельник. Я с нетерпением ждала окончания уикенда, но теперь, когда он закончился, я сильно разнервничалась. Профессору Хантеру, безусловно, понравилась моя речь. Я заставила его улыбнуться. Сначала мне показалось, что замечание Тайлера расстроило его. Но потом он повёл себя так же, как перед нашим поцелуем. Похоже, я снова начала нравиться ему. Я попотела над своим внешним видом, собираясь на занятия. Я завела волосы щипцами, а потом немного растрепала их, чтобы придать им естественный вид. После непродолжительного изучения гардероба я надела бирюзовую юбку, длинную сзади короткую спереди, и чёрную майку. Это был скромный и в то же время стильный наряд. Я хотела, чтобы профессор Хантер смотрел на меня, и, похоже, умеренность нравилась ему. Я надела сандалии и, больше не заглядывая в зеркало, отправилась на занятие. Тайлер уже сидел за своей партой, когда я села рядом. Он заулыбался. "Ты выглядишь потрясно", сказал он. "Спасибо, Тайлер". "Итак, хочешь снова пообедать со мной в среду?" "Да, с удовольствием". "Как ты думаешь, сегодня мы узнаем свои оценки?" "Возможно. Мне кажется, он проставлял их уже во время наших презентаций. А ты что, боишься, что тебе поставят низкий бал? А у меня есть основания бояться? Моя нервозность моментально переросла в панику. Нет, Пенни, ты произнесла потрясающую речь. Ты, конечно, похоже, немного нервничала, но и остальные тоже нервничали. Кроме того, ты сделала именно то, чего он хотел от нас. Ты вышла за рамки стандартной презентации. Я не удивлюсь, если он поставит тебе... эй Спустя несколько мгновений в аудитории вошёл профессор Хантер. На нём был его обычный свитер, белая рубашка и тёмные джинсы. Мне казалось, что с каждым разом он выглядит всё более сексуально. Его волосы были зачесаны назад и немного топорщились на макушке. И он снова был гладко выбрит. «Итак, я проставил вам оценки», — сказал он и достал пачку бумаг из своей сумки. «Я раздам их вам в конце занятия». «Основной проблемой, которую я увидел во время презентации, был зрительный контакт». Он передвинул кафедру из угла к центру аудитории. «Итак, я хочу продемонстрировать вам два примера, и вы скажете мне, какая речь лучше». Он вытащил из кармана лист бумаги начал читать, не поднимая глаз. «Моя старшая сестра всегда вдохновляла меня в детстве. Она бесстрашно делала всё первое, и это восхищало меня». Её отчаянная храбрость, которой мне не хватало, приводила меня в восторг. Она никогда не признавала ограничений и отлично знала, чего хочет. Она была полна решимости воплотить в жизнь все свои мечты. Я всегда хотел, чтобы она заразила меня своей решимостью. Не поймите меня неправильно, мне нравится быть вашим учителем. И я люблю следовать правилам, я осторожен. Однако из-за неё иногда я чувствую непреодолимое желание рискнуть. «Иногда я совершаю огромные ошибки, но я не жалею о них. Она вдохновила меня на то, чтобы быть сильным. Неужели я одна из его огромных ошибок? Он хочет развивать наши отношения?» «Хорошо, теперь я сделаю ещё одну попытку и посмотрим, почувствуете ли вы разницу». На этот раз он произнёс ту же речь, но посмотрел в свои бумаги всего один раз. По большей части он смотрел на нас — Он жестикулировал. Он пошутил и улыбнулся. И сделал паузу, когда все рассмеялись. Явно реагируя на наш смех. А потом произнес еще одну шутку. Поскольку присутствующим явно понравилось первое. Итак, какая речь была лучше? Девушка за первой партой подняла руку. Да, мисс Лэнг. Вторая. В первой речи не было зрительного контакта. И вы говорили довольно монотонно. Верно. «А что ещё было лучше во второй речи?» Поднялась ещё одна рука. «Мистер Поттер, вы подчеркнули интонации некоторые части своего выступления, добавили ему оригинальности, вы жестикулировали и всё прочее». «Верно. Так кто из вас предпочитает первую речь второй?» Никто не поднял руки. «Тогда почему половина из вас произнесла такую же речь, как моя первая?» если вы с такой лёгкостью отдаёте предпочтение второй». Снова никто не поднял руки. Он повернулся к доске и написал на ней большими буквами слово «Страх». «Не каждому из вас посчастливилось расти рядом с такой сестрой, как моя, которая научила бы вас быть бесстрашными. Так что это абсолютно нормально, если вы выходите сюда и начинаете заикаться, если у вас дрожат колени. Но чего вы боитесь? Меня?» Безусловно, нет. Как я уже говорил вам, я не ставлю плохих оценок. Я уже забыла, что он это говорил. Может быть, Тайлер был прав? Может быть, он поставит мне «эй»? Или вы боитесь своих сокурсников? Напрасно. Вы, скорее всего, не увидите никого из них после окончания университета. Более того, они часто даже не слушают вас. Они, возможно, размышляют о следующем занятии или мечтают о девушке или парне, которые им нравятся Не то чтобы я поощрял такое поведение, мы должны посвящать внимание речам друг друга, чтобы понять, как улучшить наши собственные. Но я отвлёкся. Мой совет очень прост. Перестаньте так беспокоиться. Возьмите себя в руки и станьте бесстрашными. Он отошёл от кафедры и взял пачку бумаг со своего стола. Как только вы получите свою оценку, можете уходить. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь писать мне на электронную почту или приходите ко мне на консультацию. «В этот раз я был очень мягок с вами, но постарайтесь прислушаться к моему совету и выступать лучше в следующий раз. И самое главное, не забывайте про зрительный контакт». Он стал ходить по комнате, раздавая листки с отметками. Когда Тайлер получил свой, он сказал. «Победа!» «Что, за свою дикую речь обо мне ты получил A?» «Но A с минусом. Похоже, я нашёл свою музу». Он подмигнул мне. «Увидимся в среду, Пенни». Я продолжала наблюдать за профессором Хантером, расхаживающим между рядов. Наконец он дошёл до меня и положил мой листок лицевой стороной вниз на парту. Я перевернула его и посмотрела на оценку. Внизу страницы стояла буква «Си» с минусом. Какого чёрта? Я быстро прочитала то, что было написано на листке. «Студент Пенни Тейлор. Тема «Знакомые». Мисс Тейлор, похоже, вы должным образом не подготовились к своему выступлению, несмотря на то, что выступали одной из последних. Вы запинались, вам не удалось установить зрительный контакт с аудиторией, вы не завладели вниманием слушателей, и отсутствие уверенности в себе выглядело плачевно. Вы лишь отчасти раскрыли тему презентации, ваши примеры не иллюстрировали её, и в целом презентация была лишена фокуса, вам не удалось донести до аудитории основную мысль «Мисс Тейлор». по большей части из-за того, что было вообще неясно, в чём эта мысль состояла. Оценка Си минус. Вот дерьмо. Я провела пальцем по листу и почувствовала следы корректирующей жидкости. Первоначальный отзыв и оценка явно были изменены. Я видела след буквы А под буквой Си. Что он написал сначала? Я снова прочитала его комментарий. Во мне закипела злость. Я подняла голову, на профессора Хантера в аудитории уже не было.